Глава 16. Паскуэта. Вся следующая неделя прошла в прогулках и разговорах. После самых первых дней, наполненных легкой неловкостью, Римма почувствовала себя в доме Маретти уверенно и спокойно. Несколько раз свозив гостью в город и обстоятельно показав ей, как устроена местная жизнь, Светлана деликатно предоставила подругу самой себе и не досаждала ежеминутным вниманием. Она объяснила, как добираться до побережья без машины, и Римма с удовольствием проводила время, гуляя по полупустынным набережным и пляжам. В середине апреля о купании пока что нечего было и думать, но морской воздух был упоительно свеж, и Римма часто сидела в каком-нибудь из многочисленных прибрежных кафе и с рассеянной задумчивостью смотрела на море. Ее жизнь изменилась, и прежней уже не будет, И что ждет ее впереди? Вопросы, тревожащие своей прямотой, вставали перед ней один за другим. Стоило лишь остаться наедине с собой. И вместе с тем, она отлично понимала, что в ее власти в один миг прекратить всю эту пугающую неизвестность. Хоть завтра. Просто сесть в самолет и через несколько часов оказаться в Москве. Вот только делать этого она не собиралась даже несмотря на посещающие иногда мысли о доме. Ей нравилось в Италии. И раз уж все складывалось так, что нужно начинать новую жизнь, то почему не сделать этого здесь? Возможно, вращаясь в кругу Светланы, она сможет завязать какие-то полезные знакомства и найти работу. А квартиру в Москве можно продать или лучше начать сдавать. Это поможет первое время хоть как-то встать на ноги, Решить вопрос с собственным жильем здесь. Да, всем этим обязательно надо будет заняться. И она займется. Только не сейчас. Близилась Пасха. Хотя молодое поколение итальянцев уже не было столь религиозным, но в Италии ее по-прежнему отмечали с грандиозным размахом. В основном в кругу семьи. Ходить по гостям в этот день было не принято. Утром Римма видела, как нарядно разодетый Рикардо отправился на мессу один. Светлана проводила его до машины и вернулась в дом. Выражение лица у нее было при этом вовсе не праздничное. Поймав Риммин взгляд, она пояснила, что религиозной и дома-то никогда не была, а переселившись в Италию, не сочла нужным обзаводиться лишней привычкой. К тому же с Господом Богом ей предстояло еще кое-что прояснить — У нее с ним свои отношения. Смысла этой странной фразы Римма не поняла, но переспрашивать не решилась. Уж больно напряженно задумчивой выглядела в этот момент ее подруга. В отличие от семейного воскресенья, в понедельник по всей Италии шумно отмечалась Паскуэта, маленькая Пасха. В этот день всюду организовывались уличные праздники и пикники. Анцио тоже имел на этот счет свои сложившиеся традиции. Светлана рассказала, что из года в год местное светское общество собиралось у Марио Сотто-Пальмиери, здешнего филантропа и богача, представителя исчезающей редкой по нынешним временам породы людей, любителей открыто жить на широкую ногу. Даже в Италии, где склонность к демонстративной роскоши всегда была чем-то само собой разумеющимся, и нисколько не осуждалось обществом. Нравы в последние годы стали намного скромнее. Ничего не поделаешь. Ответственное потребление, мода на которое пришла из не таких ярких и, если можно так выразиться, куда менее одаренных гедонистической традицией стран. Проще говоря, чопорный север теперь диктует южанам, у которых жизнь по-прежнему бьет через край, свои занудные правила. Закончила мысль Светлана. «Марио — отличный мужик», — вещала она, ловко перемещаясь по кухне между холодильником и кофемашиной. «Давно пора тебя с ним познакомить. Около сорока, не женат, имеет раскрученный бизнес в индустрии моды. И в отличие от многих местных, Марио совершенно не жмот. У него приятно бывать. Надеюсь, тебе понравится». «Из приглашенных гостей ты почти всех уже видела», На прошлой неделе в яхт-клубе. Хотя наверняка не запомнила и половину. «Не запомнила», — соглашаясь, кивнула Римма. «Но знаешь, в городе почти каждый день со мной кто-то раскланивается, как со старой знакомой. Ужасно приятно. В Москве это сейчас совсем не принято. Я уже несколько лет живу в новой квартире, а своих соседей по этажу видела всего несколько раз. Даже не знаю, что это за люди». Правда, на старом месте в Люблине всё было по-другому. Нас с мамой многие знали. Да и мы знали почти всех. Здоровались, помогали друг другу по-соседски. Ирина Михайловна из пятнадцатой квартиры даже подъезд к Новому году украшала. Ну, оно и понятно. Дом старый. Многие соседи жили в нем по многу лет. «Вот и здесь примерно то же самое», — хмыкнула Светлана. «Это же, почитай, деревня». Все все про всех знают. Никаких новостей нельзя сохранить в тайне больше пяти минут. Хотя и в Риме, в нетуристических районах, все то же самое. Вся жизнь на виду у соседей. Орут друг другу с балконов. Родственники вечно таскаются в гости без приглашения. Как только мы поженились, я сразу дала Рикардо понять, что нам такой стиль жизни не подойдет. Он, бедняга, долго не мог смириться, но постепенно привык. И даже научился получать удовольствие от общества одного единственного человека. Подумать только. Собственной жены. Тут она победно улыбнулась, хотя эта улыбка слегка смахивала на хищный оскал. Мы и так кучу времени проводим с его роднёй. Нет ничего удивительного, что иногда приятно побыть и просто вдвоем. Как считаешь? «Вполне человеческое желание», — кивнула Римма. Невольно вспомнив, сколько радость ей доставляли знаки внимания Ромала, когда поздно вечером они, наконец, оставались в мансарде одни. Как тогда все было чудесно! Так искренне и так мило! А потом... Собравшись, Римма и семейство Моретти отправились в гости к Марио. В этот раз Рикардо решил составить компанию жене и ее подруге. Разрекламированный филантроп оказался владельцем шикарной виллы, при которой был разбит совершенно чудесный парк. Здесь уже все было готово для праздника. Гостей собралось несколько десятков. Римми сразу бросилось в глаза множество детей, резвящихся перед домом под присмотром целой команды аниматоров. Можно было даже подумать, что все приглашенные собрались ради детского дня рождения. Впечатление усиливали многочисленные украшения, развешенные между деревьями и на стенах легкого павильона для пикника, специально возведенного на лужайке. Кролики, разноцветные бумажные венки, курочки в лукошках. Отовсюду слышались детский виск и возбужденные голоса. Нарядно одетые мальчики и девочки азартно носились среди клумб и кустов, отыскивая спрятанные в траве шоколадные яйца. Те, кто постарше, вооружились подсказками, полученными в качестве приза за ответы на вопросы пасхальной викторины и методично отыскивали целые шоколадные яичные клады. Малышня же бегала просто так, путаясь под ногами у старших, и шумно радуясь каждому найденному шоколадному кролику, держащему в лапках, обернутое золотистой фольгой, крошечное яйцо. Многие взрослые, понукаемые своими неугомонными отпрысками, тоже решили присоединиться к поискам. Римма с любопытством изучала местные традиции. В Москве она ни разу не видела ничего подобного. Мама, когда была жива, красила куриные яйца луковой шелухой, покупала кулич и иногда даже делала Пасху из творожной массы с орехами и изюмом. Но после ее смерти сама Римма уже не занималась такими вещами. Хотя, как она знала, некоторые ее коллеги в пасхальную ночь ходили в церковь, отстаивали службу, светили куличи и яйца. Или яйца принято светить раньше, в какой-то другой день. В любом случае Римма, как человек далекий от религии, не разбиралась в этих тонкостях. Воздух сотряс очередной радостный вопль счастливого обладателя целого яичного лукошка во главе с большой шоколадной курицей. Римма невольно поморщилась, становилась слишком уж шумно, но, похоже, дискомфорт от этого испытывала только она одна. Вокруг сидели, стояли или прогуливались мужчины и женщины, громко окликали друг друга, размахивали руками и смеялись во весь голос. На ее взгляд... Все они были одеты слишком нарядно для пикника, пусть даже и праздничного. Несмотря на утренний час, женщины были при полном макияже и с кучей ярких дизайнерских украшений. Мужчины одеты в костюмы и лаковые туфли, в которых было бы удобно прогуливаться по паркету, а не по газону. Вновь прибывшие шумно приветствовали остальных, целуя и обнимая, как показалось Римме, всех подряд без разбора. От белоснежных улыбок во весь рот слепило, как от вспышек фотокамер. Еще немного и Риму неудержимо потянет сделать пару шагов назад, чтобы спрятаться вот за тот куст ярко-розового алеандра. Что, оглохло? раздался рядом насмешливый голос Светланы. Ничего, потерпи! Немного осталось. Сейчас взрослые перездороваются и на время угомонятся а мелкота запасется шоколадом, и аниматоры уведут их играть подальше. «Знаешь, в Москве я никогда не считала себя склонной к социофобии, но здесь, похоже, скоро начну ею страдать». Римма обернулась к подруге и скорчила гримассу в притворном ужасе. «Они всегда так орут». «Практически постоянно», — с видом эксперта кивнула Светлана. «Кстати, они сейчас не орут», А разговаривают радостно и оживленно. Праздник же у людей. Пойдем, я наконец познакомлю тебя с Марио, пока его никто не оккупировал. Однако на то, чтобы добраться до хозяина дома, у них ушло еще никак не меньше четверти часа. Светлану поминутно кто-то останавливал, начинались расспросы, охи и ахи, объятия и поцелуи. Римма светски улыбалась, кивала, здоровалась и поддерживала светскую беседу, терпеливо дожидаясь возможности двинуться дальше. Наконец, они миновали последнюю компанию гостей и поднялись по широкой каменной лестнице к дому. Марио встретил их на террасе, и, увидев его, Римма невольно подобралась и поправила волосы. Хозяин дома выглядел именно так, как она представляла себе Светланиного мужа до знакомства с Рикардо воплощенная мамина мечта о женихе для дочки. Мужчина, сочетающий в себе внешнюю привлекательность, обаяние и ту особенную уверенность в себе, которая свойственна только успешным и состоятельным людям. Выслушав приветствие и поздравления с праздником, а также представление гостей, он непринужденно поцеловал руку слегка опешившей Римми и улыбнулся. Через несколько минут они втроем уже мило болтали о тысячи пустяков. Отдав традиционную дань римменному итальянскому, Марио не стал докучать ей банальными расспросами о погоде в Москве и предложил ей прогуляться, чтобы осмотреть виллу, пока собравшихся не пригласили к столам. Во время этой короткой прогулки он остроумно шутил, расспрашивал о ней, рассказывал о себе, словом, производил впечатление образованного холостяка, ненавязчиво флиртующего с симпатичной гостьей. Оживленно беседуя, вскоре они вернулись к гостям. Улучив момент, Римма стала высматривать Светлану и увидела, как та истошно кивает, таращит глаза и показывает ей большой палец. Пока Римма в сопровождении Марио прогуливалась по вилле, погода решила испортиться. Высоко в кронах деревьев уже вовсю шумел ветер, под его резкими порывами опасно трепетала легкая ткань павильона. Небо было по-прежнему ясным, но в воздухе заметно похолодало. Было решено продолжить праздник в доме. Собравшиеся неспешно перебрались в просторную гостиную, окна которой выходили на террасу. Марио вернул Риму Светлане и был немедленно вовлечен в разговор с другими гостями — Через некоторое время, когда порядок, нарушенный погодными капризами, был восстановлен, всех пригласили к столам. Устраиваясь рядом со Светланой, Римма с любопытством разглядывала традиционные итальянские пасхальные угощения. Здесь было множество закусок с запеченными и фаршированными яйцами, пряные маринованные овощи, паштеты из лосося и копченых мидий, спаржа по-милански с пармезаном и орегано, И, конечно же, нежнейший торты «Паскуалина» — слоёный пирог со шпинатом, рикоттой и вареными яйцами. Изначально это блюдо было родом из Генуи, но уже давным-давно без него не обходится ни один итальянский пасхальный стол. Римма читала, что в старину хозяйкам строго предписывалось соблюдать число коржей в пироге. Их должно было быть ровно 33 по числу лет земной жизни Христа. Этого правила уже давно никто не придерживался. Пирог и так считался достаточно трудоемкой затеей. Но до чего же он был вкусен? Изначально застолье планировалось на открытом воздухе, так что горячего не подавали. Но и без него количество закусок с лихвой превосходило возможности собравшихся. Риммены так уж точно. К тому моменту, когда стали вносить десерты, Она чувствовала себя уже совершенно сытой, если не сказать объевшейся. Но стоило бросить взгляд на румяные крендели, изукрашенные изюмом, на покрытые лепестками хрустящего миндаля нежнейшее рассыпчатое печенье, на бесчисленные мусы, пудинги и суфле, на засахаренные фрукты и затейливые фигурки зверюшек из шоколада. Захотелось попробовать всё. На отдельном столике красовался торжественно вывезенный официантами традиционный пасхальный кекс Коломбо, аналог православного кулича. Название соответствовало внешнему виду. Он был испечен в форме голубя и богато украшен миндалем, цукатами и искристой сахарной крошкой. Вокруг этой величественной громады выстроилось множество его маленьких порционных копий, чтобы каждый желающий мог насладиться вкусом, не нарушая общую красоту. Которой, впрочем, хватило ненадолго. То и дело кто-нибудь из детей подскакивал к столику и принимался немилосердно терзать красавца-голубя, отщипывая от него миндаль и цукаты. Насытившиеся гости стали постепенно перемещаться из столовой в гостиную и назад на террасу. Светлана выскользнула из-за стола одной из первых, а Римма задержалась, занятая беседой с соседкой, сидевшей слева от нее. Дородной сеньоре в непокомплекции легкомысленном платье в мелкий цветочек было прилично за 70. Она пустилась в подробные воспоминания о своей давней несостоявшейся поездке на Московскую Олимпиаду 80. Ее тогдашний муж был бегуном на какие-то заковыристые дистанции и подавал большие надежды в спорте, но не смог поехать в Москву из-за бойкота игр. Ужасно, ужасно жаль. Сеньора столько читала, столько готовилась к этому путешествию. Такой древний, изумительный город, и вот не повезло увидеть. Соседка печально вздыхала и покачивала облачком мелких седых кудряшек, подсвеченных голубым. Римма сочувственно кивала в ответ, одновременно искренне недоумевая. Прошло столько лет, даже десятилетий. Неужели нельзя было собраться и просто приехать в Москву без всякой Олимпиады? Это же совершенно несложно. Люди порой не переставали ее поражать. Не зная, как повежливее прервать затянувшуюся беседу с несостоявшейся любительницей московских красот. Рима начала озираться по сторонам, и внезапно ее взгляд остановился настоящему окна, высоком светловолосом мужчине лет 30 с небольшим, от чего-то показавшимся ей знакомым. Собственно, в этом не было ничего удивительного. За свое недолгое пребывание здесь, Рима уже успела благодаря Светлане перезнакомиться с кучей народу. Но при взгляде на этого человека у нее что-то шевельнулось внутри так, Будто с ним было связано нечто особенное. Минуточку. Ну, конечно же, это тот самый невоспитанный тип, который в яхт-клубе курил на балконе и даже не извинился, когда до нее донесло ветром дым его сигареты. Точно, это он самый. Она тогда еще подумала, что он почему-то выглядит непохожим на всех остальных. Ей и сейчас, так кажется, хотя все еще непонятно, чем же он выделяется из общей массы гостей. Так что же с ним все-таки не так? Наверное, она разглядывала его слишком долго, потому что незнакомец заметил ее внимание, коротко усмехнулся, поднялся и вышел на террасу. Римма с трудом справилась с желанием последовать за ним. Не потому что мужчина ее заинтересовал, хотя это тоже было правдой а потому что уже не оставалось никаких сил продолжать вежливую беседу с болтливой итальянкой. Но соседка продержала Римму около себя еще довольно долго, пока, наконец, за почтенной сеньорой не пришла столь же почтенная подруга и не увела в сад показать какой-то совершенно удивительный цветок. Избавившись, наконец, от собеседницы, Римма отыскала Светлану та обнаружилась в обществе хозяина дома и еще троих итальянцев. Вся компания деловито обсуждала предстоящую поездку в Милан. Марио собирался лететь туда в среду. Как раз сейчас вовсю шла подготовка к июньским показам новых мужских коллекций. Планировались закрытые прогоны для своих, и ему обязательно нужно было посетить кое-какие из них. Едва только Римма присоединилась к собравшимся, Марио, одарив ее жгучим взглядом, тут же предложил обеим подругам составить ему компанию в поездке. От этой идеи Светлана разве что в ладоши не захлопала. «Какая прекрасная мысль! Давненько я не была в Милане, с самой зимы. Мы с удовольствием скрасим твои суровые будни, а заодно и посмотрим изнутри на всю эту модную кухню. Ты ведь наверняка никогда не видела ничего подобного», — обратилась она к Римме. «Конечно, нет», — улыбнулась та. «Я с радостью открою для себя еще один итальянский город». «Еще бы!» — с энтузиазмом подхватила Светлана. «Это же столица итальянского шика и стиля! К тому же у нас будет отличная возможность прогуляться по бутикам и присмотреть себе что-нибудь из новинок. Сама знаешь, сколько за них содрали бы в Москве». Тут у Риммы неожиданно завибрировал телефон. Она удивилась. В последние дни ей практически никто не звонил. Взглянув на экран, поняла, что входящий идет от Ульяны. Пока она, извинившись, искала место потише, чтобы ответить, вызов закончился. И буквально через минуту пришла целая серия изображений. На первом был виден кусок стены со свежей декоративной штукатуркой и угол дивана. На втором — та же стена с глубокими царапинами, и растерзанный диванный подлокотник. На третьем — гильотина, на четвертом — виселица, на пятом — кипящий котел, на шестом — одна только подпись. «Выбор за тобой». Несколько секунд Рима соображала, что бы могла означать эта странная подборка. И вдруг ее осенило. Плаксик и Ульянин ремонт. Похоже, заскучавший в ожидании хозяйки кот Сумел таки приложить к нему свою когтистую лапу. Враз забыв обо всем, Римма принялась лихорадочно набирать номер Ули, но от нахлынувшего волнения никак не могла попасть в нужные кнопки. И как это всегда и бывает, в самый неподходящий момент телефон с серебристой рыбкой вырвался из дрожащих рук и, задев угол стола, картинно срикошетил по паркету как окну. Чертыхаясь про себя, Римма кинулась следом, отчаянно надеясь, что никто из гостей на него не наступит. Ей повезло. К тому моменту, как она подбежала к окну, телефон уже был пойман. Чья-то заботливая рука подняла беглеца и протянула Римме. «Спасибо!» — машинально бросила она, даже не взглянув на того, кто ее выручил. «Сейчас Римму занимало совсем другое». Она вдруг сообразила, что до сих пор так и не удосужилась сообщить подруге о своем решении остаться в Италии навсегда. Все откладывала этот разговор, все не отваживалась, все надеялась, что Улька уже сроднилась с ее котом и тот остался в хороших руках. Но все оказалось не так просто, и недавние сообщения ясно дали понять. Уля все еще считает ее хозяйкой плаксика и ждет, когда подруга наконец вернется из своих, не в меру затянувшихся каникул, и заберет кота. Да, не за что, ответил Римми насмешливый голос. Что-то в этой коротенькой фразе заставило ее поднять голову. И только увидев перед собой того самого блондина в очках, которого она недавно разглядывала, Римма поняла, что именно ее смутило. Она ведь поблагодарила за поднятый телефон по-русски, а не по-итальянски, и ответили ей тоже на чистом русском языке. За все эти недели, кроме Светланы и нескольких случайных туристов в кафе у Ромала, никто с ней по-русски не говорил. Римме и в голову не пришло, что здесь, на вилле у Марио, Она может встретить кого-то из соотечественников. И Светлана об этом не упоминала. Забыв на миг про кота, Римма растерянно взглянула на блондина. Тот ответил ей ироничной улыбкой. И прежде чем Римма успела еще что-то сказать, отошел в сторону. Телефон в ее руке тоненько пискнул, сообщая хозяйке, что совсем скоро ему потребуется подзарядка. А ведь она так и не позвонила Ульяне. Римма торопливо нажала вызов, но подруга на звонок не ответила. Пришлось писать слезные сообщения, умоляя не казнить опозорившегося кота и обещая оплатить стоимость повторного ремонта. Через пару минут пришел ответ. Ульяна написала, что проблема уже решена. Егор очень аккуратно замазал следы когтей на стене, а от дивана она и так собиралась избавиться. К обновленному интерьеру тот совершенно не подходил. С облегчением переведя дух, Римма отыскала Светлану и, улучив редкий момент, когда подруга оказалась не занята ни с кем светской беседой, задала ей вопрос о русском блондине-курильщике. Римма еще не успела договорить, а Светка уже сразу поняла, о ком речь. «А, Серега! Забудь! Вариант совершенно не для тебя. Да, он русский, но живет здесь чуть ли не с рождения». Его родители еще в самом начале 90-х эмигрировали и поселились в Италии. Им повезло, они преуспели, смогли дать сыну приличное образование, и теперь у него свой логистический бизнес. Контейнерные перевозки из Азии, в основном из Китая. И прекрасный дом, совсем рядом с нами, но гораздо круче нашего. Зато его семейная жизнь ⁇ одна сплошная драма. В подробности лучше не вдаваться. Он классный чувак, хотя под настроение бывает весьма ядовитный язык. К тому же он из Петербурга. Знаешь, из тех снобов питерцев, которые считают себя центром всего культурного мира. И к соотечественникам, за редким исключением, относятся с пренебрежением. Особенно к девчонкам, которые приезжают на охоту за богатыми европейскими мужьями. — Но я не... — возмутилась Римма. Однако Светлана не дала ей договорить. «Конечно, ты не. Но он-то об этом не в курсе. Вот и строит из себя. Конечно, легко осуждать других, когда ты сам вырос в нормальной стране в человеческих условиях. Пожил бы в Рашке хоть месяцок, небось запел бы совершенно по-другому». Светлана скривилась в выразительной гримасе и закончила. «В общем, тебе тут ловить совершенно нечего. Тем более, что, насколько я знаю, он предпочитает высоких жгучих брюнеток». Тут она картинно откинула за спину свои роскошные черные волосы и, чуть прищурившись, мечтательно посмотрела поверх римменной головы куда-то вдаль. Только сейчас Римма заметила, что Светлана слегка навеселе. Сама она за весь день не выпила ни капли спиртного. А вот подруга, похоже, с удовольствием отдавала дань превосходной винной коллекции Марио, о которой тот коротко упомянул, пока они вдвоем гуляли по вилле. Тут Светлану снова кто-то увел. А Римма еще побродила по дому, в надежде, что любезный хозяин заметит, что гости скучают в одиночестве и сочтет своим долгом ее развлечь. Это оказалось бы очень кстати. Римма была бы совсем не против еще раз пообщаться с ним. Но, конечно, совсем не потому, что видела в Марио потенциального жениха, как наверняка подумал этот высокомерный курильщик Сергей, а просто потому, что им вскоре предстояла совместная поездка в Милан. Так что в желании узнать своего попутчика чуть поближе не было ничего особенного. Но, увы, Марио был нарасхват. Вокруг него вечно клубились целые толпы, так что Римму он даже не видел. Тогда она вышла в сад, присела в одно из многочисленных расставленных на лужайке плетеных кресел и просидела там, наслаждаясь покоем и тишиной, пока не заметила, что солнце уже склонилось к западу. Это было к лучшему. День получался каким-то уж очень бестолковым. Римма гляделась по сторонам. Праздник подходил к концу. Многие гости собирались уезжать. Кое-кто нес в руках коробки и свертки с недоеденным угощением. Появился Рикардо поинтересовался ее мнением о празднике и, как обычно, не слишком вслушиваясь в ответ, сообщил, что домой Римма со Светланой поедут одни. Он с парой приятелей решил продолжить веселье в одном из баров на набережной. Похоже, действительно пора было отчаливать. Вздохнув, Римма выбралась из своего уютного гнездышка и отправилась на парковку. Светлана как раз показалась в самом конце подъездной аллеи в обществе нескольких друзей Марио. Вся компания громко хохотала, о чем то оживленно переговариваясь, видимо, как догадалась по нескольким долетевшим до нее словам Римма, обсуждали предстоящую поездку в Милан. Настроение у Светланы было лихорадочно бодрое, и догадаться о причине было нетрудно. Подруга явно успела еще выпить, Причем ни один бокал и даже не два. Растерянно переминаясь возле Ауди, Римма не знала, что делать. В таком состоянии Светлане за руль садиться уж точно не стоило. Оглянувшись по сторонам, Римма поискала глазами Рикарда. «Марио» или еще кого-то из знакомых, к кому можно было бы обратиться за помощью. Никого из них поблизости не обнаружилось. Но, по удивительному стечению обстоятельств, к соседней машине как раз приближался их с подругой, светловолосый соотечественник. «Ну что ж, как говорится, на безрыбье...» «Сергей, можно вас на минутку?» — решительно окликнула его Римма. Тот подошел, нисколько не удивившись, что она знает его имя, хотя их так и не представили друг другу. Стараясь не запинаться, она торопливо принялась излагать суть возникшей проблемы. В общем-то, и проблемы никакой особенно не было. Просто Светлане сейчас будет некомфортно вести машину, а Римме ужасно хотелось бы добраться домой без неприятностей и неожиданных приключений. Выслушав ее, он бросил оценивающий взгляд на Светлану, которая, покачиваясь, стояла в нескольких шагах от них, активно переписываясь с кем-то по телефону, потом повернулся к римме и сочувственно кивнул: « Да, вы правы. За руль ей сейчас лучше не садиться. Сейчас в его глазах не было и намека на насмешку. Он смотрел серьезно даже с участием, и Римма почувствовала, что ее сердце неожиданно встрепенулось. Вдруг стало радостно от мысли, что сейчас Сергей предложит отвезти их с подругой домой, и по дороге она обязательно даст ему понять, что она вполне самодостаточная женщина, а вовсе никакая не охотница за европейским мужем. «Я вызову вам такси», — проговорил тут же Сергей, доставая телефон. «А ваша машина прекрасно подождет здесь до завтра. Ну или, если хотите, можно вызвать эвакуатор». Услышав про такси и эвакуатор, Римма не смогла сдержать разочарованного вздоха. Это был совсем не тот ответ, которого она ожидала. Мог бы и предложить подвести их с подругой, тем более что, как сказала Светлана, его дом совсем рядом. Это ведь совершенно нетрудно. «Спасибо. Такси я прекрасно могу вызвать и сама», — сухо проговорила Римма, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Как скажете». Пожав плечами, ответил Сергей. Сел в свою машину и уехал, даже не попрощавшись. Одолев, наконец, последние метры аллеи, до нее добралась возбужденная и сияющая Светлана. Не успела Римма сказать пару фраз насчет терзавшего ее беспокойства, та неожиданно легко согласилась. «Действительно, проблема есть. За руль ей сегодня садиться не стоит». И в одну секунду нашла решение. «Машину поведет Римма». Переполошившись, та начала протестовать. У нее имелись права, но не с собой. Да и машину последний раз водила много лет назад в Швеции, когда так неудачно погостила у Олафа. В ответ Светлана только пренебрежительно фыркнула. В ее ненаглядной машинке девушке достаточно просто сидеть в водительском кресле и держаться за руль. Все остальное Ауди сделает сама» ну или почти все, чувствуя, что спорить бесполезно, Римма вздохнула и уселась в машину. Все и вправду оказалось не так уж и страшно. Сделав пару неспешных кругов по пустой подъездной аллее, она заметно приободрилась. А удивила себя идеально. А вождение с коробкой автоматом, в принципе, не способно было создать аккуратному водителю никаких серьезных проблем. Так что доехали они до дома быстро и почти так, как хотела Римма. Пусть не без волнений, но, по крайней мере, без неприятных происшествий. Перед сном, несмотря на всю усталость, Римма поняла, что искренне благодарна своей взбалмошной и нравной подруге. Так, как и обещала, превратила ее жизнь в непрерывный праздник. Постоянные новые впечатления, встречи, события, знакомства с новыми людьми За всей этой пестрой круговертью боль от предательства Ромола как-то отошла на второй план. Римма уже была готова не злиться на него, а попытаться понять. Видимо, ее несостоявшийся жених оказался из породы тех людей, что быстро увлекаются и столь же быстро остывают. Каждая их новая страсть всегда глубока и искрена. Они не сомневаются в подлинности собственных чувств и преисполнены благих намерений. Вот только хватает их ненадолго. А она сама. Любила ли она Ромола? Может быть, что и нет. Просто тоже увлеклась. Откликнулась на его пылкость, словно заразившись ею. Так что получается даже хорошо, что она не связала с Ромоло свою судьбу. Теперь она свободна и может трезвым взглядом посмотреть на других мужчин. А их вокруг немало. Один Марио чего стоит? Вот уж чью кандидатуру в мужья точно одобрила бы мама. И, похоже, Римма ему тоже понравилась. Во всяком случае, Светлана на обратной дороге говорила, что он несколько раз на это намекнул. Засыпая, Римма попыталась как можно подробнее восстановить в памяти облик Марио. Но вместо этого почему-то очень четко увидела насмешливое лицо Сергея, после чего рассердилась, сама не зная на кого. И уснула.